Наступил восьмой день скачек в царском селе, близившихся к концу. Прекрасный летний день. Публики масса. Интересы оживления царились с начала до конца. Одной из центральных лож по обыкновению занимали сестры при около которых неотлучно находился Парфенов. Хилатов гулял с графом Крюгером, первый раз игравшим на паях. Наталья Андреевна Прохорова В массивном бархатном платье Вся увешанная бриллиантами И золотыми украшениями Занимала ложу Крайнюю в членской беседке Два молодых человека Служившие секретарями салона Оберегавшие знаменитую даму подрома, Сидели в ложе позади Натали Как два аргуса Когда в ложе Не стало посторонних Хилатов оставил графа Вошел в ложу и сел «Рядом с Натали. Наш граф поставил вчера тысячу. Это будет получше Илюши. Надо дать ему выиграть, тогда он рискнет крупнее». «Я думаю, что в наших интересах вообще давать всем выигрывать», — «сухо», — ответила Натали. «Не всегда. Лучше выиграть всю ставку, чем только 20%. Конечно, это надо тонко делать». Натали пожала плечами. Всегда выгоднее поставить хороший куш пополам с жакеем и забрать все ставки тотализатора, как ты поступил с Крылатом. Что это упрек? Не упрек, а предостережение. Я не хочу губить своего салона. Сегодня утром приезжали два новых пайщика. Трактирщик Савин даст 15000 тысяч, и кондитер Латников 10. Если мы будем всех сплавлять, то не скоро найдем новых желающих. «Ты подозреваешь меня? Какой подозреваю, когда ты не считаешь даже нужным скрывать? Взял двенадцать тысяч и как милость швырнул салону восемьдесят четыре рубля. Это был один заезд, а всех заездов двенадцать. Мне случайно пришлось взять, и никому нет дела. Извини». Илюша узнал, что Зефиру умышленно был опоен, и жакеи дали тебе знать – Если уж пользоваться такими путями, то для всех пайщиков, а не для одного. Но я предпочитаю чистую игру. У нас самые точные сведения о всех лошадях, и мы можем играть без фокусов. ха ха, -ха! Наша бухгалтерия была бы хороша, если бы тотализатор тоже играл чисто. Но какая же польза знать все шансы лошадей, когда берут ставки вовсе недостойные, а те, кому хотят дать жакеи? Вот сегодня идут Зевес «Призрак, грач, все шансы у Зевеса, вся игра на него будет. Призрак туда-сюда, но грач даже во флаг не может попасть, он скачет просто для компании. За кого же прикажете ставить по нашей бухгалтерии?» «Разумеется, за Зевеса. Всех у нас на него 83 билета записано. А я тебе скажу, что возьмет грач, и за него, кроме нашей ставки, никто не возьмет ни одного билета». Я поставлю наши восемьдесят три и двести билетов для себя лично и для жакея «Орла». Но скажи, кто от этого потерял что?» «Значит, Илюша правду сказал, что ты играешь с жакеями «А почему же мне не играть? Я не дурак». «Вот надо бы на графу уговорить поставить на Зевеса и Дебору тысячи по две. Тогда выдача будет крупнее. Пойду потолкую с ним». Он любит рисковать. Эй, скажу, салон не принимает риска. Пусть хоть он сунется. Хилатов перешел в ложу сестер Эспри, поздоровался с Парфеновым и спустился к барьеру. Парфенов просил совета Хилатова в игре, и он пока посоветовал ему играть с Эспри, но только не отдавать им билетов. «Вы возвратитесь в ложу, когда получите выигрыши, и отдавайте долю. Церемониться нечего, требуйте деньги на ставки. Они отлично знают лошадей». Но Парфенов не только играл с сестрами в тотализатор, он начинал играть и в чувства. По крайней мере, Ида Эспри производила на него впечатление». «Вы сегодня должны проводить меня домой», — шепнула Ида. «Сестра едет в Павловск обедать, а я одна в Петербурге». Парфенов поклонился в знак согласия. «Отчего вы такой грустный?» Парфенов не ответил. «Но на душе у него в самом деле скребли кошки. Второй день у них с женой крупные неприятности. Нина Андреевна...» высказывает решительный протест и такую твердую волю, что несколько раз Парфенов не узнал в ней любящую покорную жену. Парфенов пошел ставить, еще глазами Хилатова. Тот гулял с графом Крюгером по площадке, любуясь скакунами, делавшими примерный голоб. Парфенов тихонько взял его за руку. «Я хочу рискнуть на Зевеса». А мы с графом только что толковали. «Он берет сто билетов. Лошадь вне конкурса. А вы? А я дурачусь. В разрезе за грача ставлю пустяки. Я люблю подурачиться, но другим не смею советовать. Грач, конечно, в подметке не годится Зевесу». Хилатов не представлял их, потому что граф принадлежал уже к их салону и был пайщиком, а от Парфенова он скрывал свое участие в салоне. Все пошли к кассам. Когда Хилатов возвращался на площадку, он услышал позади себя оклик и, обернувшись, увидел даму в черном с густой вуалью на лице. Он удивленно остановился, но дама кивнула ему головой и ушла в глубину ипподрома, где не было публики. Хилатов понял, что таинственная незнакомка приглашает следовать за собой – Такой страшный охотник до всякой интриги с участием дам, Хилатов в эту минуту посылал незнакомку ко всем чертям. Минута была самая решительная. Сейчас начиналась барьерная скачка с участием Зевеса и Грача. И Хилатову надо было еще переговорить с графом. Однако искушение было слишком велико. И он последовал вглубь площадки к самой задней решетке, где кроме расхаживавшего сторожа никого не было. Дама остановилась спиной к публике, и когда Хилатов подошел к ней совсем близко, она откинула вуаль. «Нина Андреевна!» — воскликнул Хилатов, хватая ее руку. «Тише! Ради бога, тише!» Я объявила мужу, что хочу сегодня быть на скачках, вот я здесь. «Скажите...» Что это за дамы, с которыми сидит мой муж? Известные кокетки, сестры Эспри. Хилатов крепко стиснул руку молодой женщины, которая поспешила опустить вуаль и постаралась высвободить руку. Хилатов во всех случаях действовал как хищник. Он понимал, что красавица Парфенова в его руках и пользовался случаем. Нина Андреевна... Вы мужественные, смелые, как амазонка. Как вы решились одна проникнуть сюда? Почему вы не предупредили меня? Что бы вы в свою очередь предупредили мужа? Ведь вы друзья. Хилатов не мог сдержать улыбку, когда его назвали другом Парфенова. Это он-то друг. Послушайте, Нина Андреевна, здесь небезопасно стоять. На нас могут обратить внимание. «Пойдемте, я проведу вас на самую вышку. Туда никто из татошников не ходит и вас не увидят. Оттуда вы полюбуетесь прелестным видом». «Давидов ли мне теперь, князь? Я хочу уехать. Проводите меня к выходу». «Умоляю вас, не так срочно. Ваш муж не вернется домой раньше ночи. Он должен провожать старшую сестру, а мне позвольте проводить вас». «Благодарю вас». «Я не в состоянии дольше тут быть». «Дайте мне вашу руку», — решительно сказал Хилатов.